Совок. Сегодня, оглядываясь назад, вспоминая уже далекие советские времена, хочется заострить внимание на двух великих социальных достижениях той эпохи. Первое – зарплаты. Каждый месяц с пятого и двадцатого наши родители получали зарплату. В Сибири отец зарабатывал хорошо, в Горловке – меньше. Он часто менял работу, на стройке тогда платили немного. Но зарплата была всегда и у него, и у мамы. Это работало как часы, день в день, точно в срок каждый работающий человек получал свою зарплату. В столичной Москве, Сибири, в азиатских кашлаках, украинских селах и городах, больших и малых, крупных министерствах и маленьких мастерских, школах, институтах, театрах и больницах многомиллионное работающее население Советского Союза получало свою зарплату и было абсолютно уверено в том, что в следующем месяце обязательно получат опять. Это не было сплошной уравниловкой. В самой системе оплаты были сложные коэффициенты учёта, различные КТУ, коэффициенты трудового участия, премиальные, аккордные. Система не отличалась простотой, но главное, она была безусловной. Это настолько вошло в привычку, что никто не мог представить, что может быть иначе. Это не воспринималось как чудо или сверхдостижение. За организацию такого порядка никого не награждали, никому не давали государственных премий, не вручали медали и орденов. Это было обыденностью, нормой жизни. Все были абсолютно уверены, так было и так будет всегда. Второе. Детский отдых. Каждое лето все школьники Советского Союза ездили в пионерские лагеря. Такой отдых не был обязаловкой, но все родители старались отправить своего ребенка в пионерский лагерь. Это было модно и стало постепенно общей нормой. Каждое крупное и среднее предприятие имело свою базу отдыха. Между ними было своего рода соревнование кто сделает свой пионер лагерь круче, чтобы их дети отдыхали в лучших местах. У одних лагеря были в лесу, у других на море. И летом десятки миллионов советских детей отправлялись отдыхать на природу в тысячи специально оборудованных баз отдыха. Это было обычным делом, советской нормой. Иначе и быть не могло. Все дети летом должны отдыхать на природе. По скриптум. Мы часто критикуем советский строй за его примитивность и убогость. Мы все время ищем образцы на Западе, пытаемся подражать ему, брать с него пример. Якобы там все было организовано гораздо сложнее и умнее. Но что может быть сложнее, чем реализовать подобное? Чтобы каждый человек вовремя получал свою зарплату, и каждое лето все дети непременно выезжали отдыхать. А ведь это было у нас еще совсем недавно и называлось «Совок». Пионерлагерь. летом 1978-го. В первом лагере, куда нас с сестрой отправили родители, мне не понравилось. Мы были еще детьми. Я плакал, уговаривал, чтобы нас забрали домой, но пришлось свыкнуться и дотерпеть. Все прелести пионерского лагеря осознаешь чуть позже, когда начинаешь разделять сверстников на мальчиков и девочек. Пионерский лагерь под Славяногорском – это легкие деревянные домики в сосновом лесу. В каждой комнате по 8-10 кроватей, туалеты и умывальники на улице. Это воспринималось как игра, что-то среднее между военной зарницей и походом. Каждое утро начиналось с зарядки, построения и поднятия флага. вожатые все время придумывали какие-то игры и состязания. Из непременных был конкурс военной песни. Каждый отряд должен был со сцены исполнить какую-то песню, инсценируя ее текст. Если мы выбирали землянку, то сооружали холм из коробок и ящиков и накрывали этот мусор куском брезента, изображая военное укрытие. Весь отряд выстраивался за холбом и начинал петь. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. А на сцене усаживалась одинокая девочка и поджигала спичками дрова, изображая огонь в печи. На словах про тебя мне шептали кусты. Отряд, стоявший за холмом, начинал шуршать ветками, изображая шорох. Но особо популярна была песня «Бухенвальский набат». Из отряда выбирали двух самых высоких выпитанных мальчиков. Они должны были изображать фашистов. Остальных одевали в потрёпанную одежду, предварительно покрасив ее в полоску, чтобы напоминало арестантскую робу. Когда в песне начинались слова «это жертвы ожили из пепла и восстали вновь, и восстали вновь», отряд арестантов набрасывался на фашистов и выталкивал их со сцены. Далее все арестанты выстраивались в ряды и с трагическими лицами Насколько это у них получалось, продолжали петь. Сотни тысяч заживо сожженных. Строятся, строятся, в шеренге к ряду ряд. Эту песню мы исполняли из года в год. Мы сценировали ее по-разному, меняли одежду, амуницию. Но почему-то всегда к концу песни зал начинал хохотать. Песня была серьезная и трагическая. Но то ли кто-то из фашистов получался уморительно смешным, то ли кто-то из узников был слишком упитанным для жертвы концлагеря. Но всякий раз исполнение заканчивалось улыбками. Вожатые шикали, ругались, грозили пальцами, но и сами в результате укатывались со смеху. А главным событием пионерлагерной жизни была, конечно, вечерняя дискотека. Точнее, танцы. Мы ждали их каждый день. Первые мои танцы в пионерлагере были под баян. В центре круглой танцевальной площадки на стул усаживался пожилой баянист и начинал играть. Через год гармониста заменил проигрыватель с пластинками, а потом на смену ему пришел магнитофон. Репертуар менялся, но обязательно половина танцев были быстрыми, половина – медленные. Мы, естественно, все ждали, когда же будет медляк. Тут наступал томительный момент. Вообще, в течение всего летнего месяца в пионерском лагере шел постоянный процесс выбора, с кем дружить. Обязательный, самоинтригующий и волнительный элемент лагерной жизни. Уже к концу второй недели все примерно понимали, кто с кем дружит. Это было соревнование и соперничество. Я помню, как пригласил на медленный танец девочку, за которой давно наблюдал. Мы танцевали на пионерском расстоянии, вытянув руки. Я держал ее за талию, она положила мне руки на плечи. Но этого было достаточно, чтобы сразу после танца ко мне подошел какой-то шкет из младшего отряда. Он толкнул меня плечом в сторону темного парка и, сплюнув, тихо процедил. «Не шелести». Шкет был младше меня и ниже ростом. Я не испугался. Но он кивнул в сторону, где столпилась компания из трех-четырех крепких ребят. «С ней хочет дружить Гарик», — прошептал мне Шкет. И указал мне на высокого крепкого пацана из старшего отряда. Он стоял в центре этой компашки. Я гордо сказал, что мы пока не дружим. Но в любом случае это должно быть ее решение. Пусть выбирает она. Мы потолкались темноте плечами и разошлись. Дружба заключалась в редких прогулках по дорожкам лагерного парка и случайных беседах наедине раскачиваясь вдвоем на деревянных качелях. К концу лагерной смены все мальчики и девочки были уже по уши в своих дружбах, и расставание проходило трогательно и мучительно. Мы что-то говорили друг другу про вечную дружбу, и что мы обязательно должны еще встретиться. Но автобус возвращал нас в город, родители разбирали нас вместе с чемоданами и развозили по домам. Ставят точку на очередной лагерной смене. Оставались только томительные воспоминания о дружбе и времени, которое не вернуть уже никогда. Машина. Лето семьдесят восьмого. Автомобиль для отца был страстью и смыслом жизни. Он купил его на свои сибирские деньги и очень им гордился. Все время мыл его и старался начистить до блеска. Автомобиль был тогда редкостью и придавал чувство состоятельности и свободы. Летом отец отправлялся на нем в путешествие по Украине и брал меня с собой. Я безумно любил эти поездки. По сторонам проносились леса, поля, города. Мы часто останавливались у каких-то памятников в новых и незнакомых местах. А ночью спали прямо в машине, кое-как разместившись на сиденьях. А по дороге отец колымел, подвозя случайных пассажиров. Эти неожиданные полулегальные заработки очень возбуждали отца. Он радовался им, как ребенок. Я видел его азарт и сам включался в игру. Мне нравилось первым замечать на дороге голосующих людей, о чем я сразу радостно кричал отцу. А потом замолкал и ждал, сколько нам заплатит этот пассажир. Отец никогда не называл цену. Сколько не жалко, говорил он. А потом радовался или огорчался Долго обсуждая, каким оказался этот случайный попутчик, жадным или щедрым, хорошим или плохим. Постепенно эта забава со случайными заработками превратилась для него во второй источник дохода. Одной зарплаты на жизнь всегда не хватало. Работая прорабом на разных стройках в Горловке, по выходным он колымел, зарабатывая что-то еще. Потом исчезал в гараже, пропадая там все выходные, что-то ремонтировал или конструировал приспособления, чтобы чинить машину было легче. Сдать машину в ремонт был почти невозможным. На единственной в области станции технического обслуживания была огромная очередь, да и всякий ремонт стоил огромных денег. Обычной зарплаты на это не хватало. Отец чинил всё сам, с трудом выискивая нужные детали и запчасти. Все тогда чинили свои авто самостоятельно. Гаражный кооператив на окраине Горловки у подножия Терекона шахты был важным местом, где собиралась состоятельная часть мужского населения нашего шахтерского городка. Там они встречались по выходным, Обсуждали новости, играли в домино и выпивали. Там они чувствовали себя хозяевами жизни, свободными людьми. Но легковых автомобилей в городе было мало. И периодически городское начальство накладывало на свободных автовладельцев необычную повинность предоставить свой личный авто для государственных или партийных нужд. В момент прохождения техосмотров ГАИ тебе могли неожиданно приказать посадить в салон какого-нибудь начальника и возить его бесплатно по городу, куда тот укажет. Однажды на такую странную барщину напоролся и отец. Мы заехали в ГАИ, думая быстро управиться с осмотром, чтобы потом ехать на дачу. Была суббота, выходной день. Но офицер-гаишник вдруг подвел к нам даму, начальнику из горкома партии, и сказал, что мы должны повозить ее по строительным объектам, которые были в разных концах города. Отец опешил, но делать было нечего, иначе талон техосмотра ему не дадут. Унизительность ситуации была еще в том, что на заднем сидении в этот момент находился я. Кто это, тетя? Шепотом спросил я у отца. Он ничего мне не ответил, а лишь зло отвернулся в сторону и с этим демонстративно злым выражением лица ездил весь день. Неловкость ситуации с использованием чужого автомобиля с ребенком на заднем сидении чувствовала и она, но в Горкоме партии автомобилей не хватало, а город был большой. Постскриптум. Так. Я впервые узнал, кто такие начальники, а потом и наслушался от отца, как он к ним относится. Мама. 1979. В детстве называл маму все время на «вы», даже дома. «Мама, разрешите мне пойти во двор, отпустите меня с друзьями». Простая обычная женщина, она тянула все лямки, которые ложились на ее плечи по жизни. Отец был деловитым и бойким. Это он решил уехать на заработки в Сибирь, а она покорно это приняла. Взяла двух годовалых детей и поехала за ним в Нижневартовск. Городок нефтяников тогда только начал строиться, и первым нашим жильем был строительный вагончик. Отец все время менял работу, а она тащила на себе домашние заботы, параллельно устроившись в строительную контору следить за техникой безопасности. В советское время работать должны были все, и муж, и жена. Со стороны, казалось, отец был главным, но, глядя изнутри, своим детским чутьем, я понимал, что главная она. Когда отец заработал на машину, он решил, что хватит уже Сибири, и мы поехали назад на Большую Землю. Он потратил на Жигули почти все, что заработал, но все равно решил, хватит, и мы вернулись в Горловку. Там у нас была трехкомнатная квартира на пятом этаже обычной пятиэтажки, которую отцу, молодому выпускнику института, дали сразу, как только родились мы с сестрой. Такие же дома стояли и вокруг. Строительство хрущевок было тогда в самом разгаре. Вчерашние жители деревень переселялись в отдельные квартиры из тесных рабочих общежитий и коммуналок. Горячая вода, отдельный туалет уже считались обязательным уровнем комфорта для советского человека. Изредка, приезжая к родственникам в деревню, я видел старые деревянные дома с туалетом на улице, где воду носили из колодца на коромысле Нам нравилось греться у деревенской печи, но это было уже как игра в старину. Деревня, вчерашний день, сегодня люди должны жить в городе. Любая городская отдельная квартира воспринималась как ступень наверх. Там многого еще не хватало, но прогресс шел и чувствовался во всем. К концу 70-х у всех в квартирах было по холодильнику. Это считалось нормой. А вот с телевизорами были еще проблемы. Всеобщая телефикация проходила в течение 70-х. И постепенно решился и этот вопрос. В нашем доме черно-белый телевизор был у всех, а цветной только у соседей с первого этажа. Мы ходили к ним смотреть фигурное катание. У нас цветного телевизора так и не появилось. Да и черно-белый все время ломался. Шла какая-то рябь, помехи. Часто нужно было придерживать сзади отходившие лампы, чтобы наладить картинку. Перед телевизором посреди комнаты в зале стояли два кресла, а между ними торшер. Каждый вечер после работы отец усаживался в кресло и раскладывал у ног пришедшие за день газеты. Он выписывал тогда правду, известия, комсомолку и местную кочегарку. Отец зачитывал их до дыр, периодически что-то комментируя или обсуждая с мамой и нами детьми. А после прочтения газет начинался его длинный монолог о рабочих делах на его участке, сложностях и заботах. Он работал на стройке, был человеком неуживчивым и все время с кем-то ругался. Все эти производственные проблемы он сильно переживал и вечерами выражал нам свое недовольство то одним начальником, то другим. Мама и мы с сестрой дружно кивали, успокаивали его, поддерживая его в бесчисленных рабочих конфликтах. Так проходили вечера. Папа изливал свою душу, а мама его утешала, занималась домашними делами, готовкой, уборкой. Она успевала везде и терпеливо тянула всё. В отличие от отца, у неё на работе к этому времени всё было хорошо. Она устроилась сначала инженером, а потом постепенно доросла до главного инженера по технике безопасности на местной трикотажной фабрике и считалась там начальницей. У неё был даже свой кабинет. Постскриптум. От обращения к родной маме на «вы» я отучился не сразу. Это удивляло многих друзей, и постепенно, как и все, я перешел с мамой на «ты». Но внутри так и осталось. Самое главное — это мама.